Глава четвертая. «Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, несущая хворосту воз. Шамов, не засоряй радиоэфир. Принял, шеф», — усмехнулся Даниил, наблюдая, как Ираш, будто вол тащит на себе огромный по его меркам рюкзак. Для обычного человека носимая поклажа была не столь больших размеров, а вот на уступающем по габаритам шибо смотрелось комично. Группа вышла в дорогу задолго до заката, взяв направление на ближайшую вершину хребта валяк. За два часа они должны были добраться до точки привала, а после спуститься в Междугорье, ширина которого превышала два десятка километров. Тропа, ведущая наверх, доходила шириной до 3 метров. По ней спокойно можно было проехать на автомобиле. Проблема оставалась лишь в том, что крутизна склона не позволяла технике вольготно передвигаться да и местные законы запрещали. Дорога практически полностью была каменной. Тысячи подошв за десятки лет истоптали тропу, оголив до скальной породы. Вокруг стояла абсолютная тишина, ни крики птиц, ни звуки насекомых не тревожили ее, будто гора вымерла. Лишь ветер покачивал верхушки вековых деревьев, создавая фоновый шум листьев. До заката оставалось еще три часа, но на восточном склоне горы уже ощутимо стемнело. Лучи из-за хребта не освещали этот лес, оставляя в тени часть склона. Нагруженные вещами, основной вес которых приходился на боеприпасы, люди преодолевали метр за метром, борясь с резко возникшей одышкой. Каждую секунду они ожидали услышать голос Березова, когда тот сообщит, что уже дошли до границ сектора излучения. Хоть эта граница и держалась нестабильно, расплывчато, с погрешностью в километр, но даже такая информация была лучше, чем ничего. Массивные защитные шлемы только издали были схожи со стандартными баллистическими и больше напоминали мотоциклетные, но при детальном рассмотрении поражала их высокая технологичность. На тыльной стороне крепились небольшие аккумуляторы, скрытые в кевларовом кармашке. Они обеспечивали работу инфракрасной подсветки, светофильтров и шумоподавления. Также была встроена функция обычной подсветки тактическим фонариком, закрепленным в височной зоне. Вместо откидного забрала лицо защищала широкая маска с вырезами под глаза. Те, в свою очередь, закрывались толстым тонированным визором со встроенным на внутренней стороне дисплея. При включении инфракрасной подсветки на экран автоматически выводилось изображение с из камеры. В выключенном состоянии сквозь него вполне можно было рассмотреть в светлое время суток очертания и силуэты, Надевшему шлем человеку казалось, что он находится в виртуальной реальности, и все вокруг имитации, так как голова бойца полностью изолировалась от внешнего мира. У Ираши был такой же, но с прозрачным визором, без инфракрасной камеры и экрана. Шлемы подключались к носимой радиостанции, отчего кроме переговоров и, собственно, дыхания ничего слышно не было. Даже Ираша ограничили в удовольствии слушать окружающий мир. «Да кто там шепчет в ухо, понять не могу», — возмутился Даниил. Тихий малоразборчивый звук сразу пропал. «Хоть музыку включили бы?» «Я тоже не против», — отозвался Шибо. «Песенки потом будете петь», — послышался в радиоэфире голос Архипова, а следом нескрываемый смешок Субботина. К месту первой остановки они поднялись уже на закате, который хорошо наблюдался с вершины большой валяк С этого места открывался прекрасный вид на горный массив Иремель, дорога к которому пролегала сквозь лесистый ковер. Деревья вокруг горы образовали сплошное покрытие. Парни смотрели на красивейший закат, пытаясь что-либо разглядеть сквозь визор, но кроме тусклых очертаний заходящего солнца ничего не было видно. «О, Господин Великий Архангеле Михаиле! Помоги нам, грешным, и избави нас от труса, потопа, огня, меча и напрасной смерти!» От великого зла, от врага льстивого, от бури поносимой. От лукавого избави нас навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Полушепотом произнес Субботин и перекрестился. — Вань, думаешь, поможет? — скептически спросил Боков. — Если верить, обязательно поможет. — убежденно ответил Иван. — Вот ты мог бы заткнуться и не комментировать, Андрей? Все испортил. И даже проникся, пока слушал его. — воскликнул Даниил. — Шеф, перекусим? Нет, идем дальше, распорядился Архипов. Но нет, так нет. Шамов достал оранжевый шарик и с трудом, приподняв шлем, закинул в рот. Архипов! Начало зоны примерно через 500 метров. На северо-западном склоне большого Аваляка. Как принял? С шипением прозвучал в ушах голос Березова. Принял. в 500 метров на северо-западном склоне! подтвердил Денис и переключил радиостанцию на другую частоту передачи. Так, внимание! Ираж впереди. При изменении спектра светового излучения даешь команду вспышка. Идем вперед 500 метров и переключаем визоры на защиту. Все посмотрели на Архипова и подняли большой палец вверх. Тропа, идущая вниз по склону, в сторону горы Еремель, резко повернула влево, строго на запад, обходя таким образом вершину Абарашбаш, и вывела на реку Тыгын. Вода в ней скрывалась под слоем камней. В простонародье речка называлась просто каменной рекой. Все туристы пользовались этой тропой для покорения горы Ремель. Группа же должна была найти пещеру, где, возможно, и находится источник излучения. Был это один источник, или же их найдется несколько, только предстояло узнать. Ночь в горах наступила быстро. Стоило солнцу скрыться, как темнота поглотила всю округу. чтобы пробраться через лес, люди прилагали большие усилия, от этого сильно снижалась скорость. Иногда попадались тропинки, возникающие из ниоткуда, и ведущие в никуда. Их появление на некоторое время облегчало продвижение. Команды от Шибо не дождались, и Архипов принял решение не рисковать, дальше идти уже в режиме защита, поскольку все рубежи, обозначенные Березовым, были уже пройдены, и в любой момент люди могли нарваться на излучение. Настроенных в визора экранах появились четкие серые картинки, инфракрасные фонарики ярким лучом вырывали объекты из пространства, а чувствительные камеры тут же проецировали их на мониторы. Люди первые несколько минут периодически оступались, натыкались на деревья, но скоро привыкли к изображению и реагировали правильно. Не всегда яркая полоска перед глазами оказывалась стволом. Это могла быть паутинка у камеры или веточка. «Не так я себе представлял поход», — сквозь зубы выдохнул Шамов. «Ничего, что мы слышим твое ворчание?» — прокомментировал Андрей. «А, кто это? Кто тут?» Изобразив испуганный голос, отозвался Даниил. «Да мне Фиолетово, слышишь ты мое ворчание или нет? Слышишь, уже хорошо. Значит, со слухом все в порядке. Шеф, обязательно нас надо было в такую дичь загонять. Можно же было спецов отправить». «Шамов, мы и есть спецы, потому тут и находимся. Отставить разговоры. Идем след-след». Выругался Денис, применив межслов крепкие выражения. «Все, все, молчу». «Ванек, может, молитву прочтешь какую? А то ощущение, будто я тут один». Даниил вытянул перед собой свободную руку и посмотрел на нее сквозь камеру. Рука казалась не настоящей хотя техника максимально точно и детализировано передавала изображение. «Урал, я береза. Вы вошли в опасный сектор. Как принял?» Прозвучало в ушах у всей группы. «Береза, я Урал, принял!» — откликнулся Денис. «Береза!» — повторил Шамов и засмеялся. Дружный смех тут же разнесся на общей чистоте. «Кто там ржет?» — зло спросил Владимир, пренебрегая правилами радиообщения. «Помехи», — ответил Архипов и выключил внешний канал. «Твою дивизию, Шамов, ты заткнешься когда-нибудь?» — спросил Денис сквозь смех. «Когда-нибудь заткнусь, шеф. Все мы заткнемся когда-нибудь, но, надеюсь, не сегодня ночью. Аминь», — ответил Ваня. «Люди, напомните мне, почему я с вами связался?» У тебя выбора не было, Ираш, так что терпи. Подбодрил Архипов. Да, терпи, БТР. Люди они такие. Других таких, как мы, нет. Даниил подошел поближе к Шибу и похлопал его по плечу. Когда вернемся, напомни мне, чтобы я с тобой выпил. Я прям поражаюсь тебе. Даня, не напоминай ему про выпивку. Это его слабость. Опять предупредил Андрей. Это слабость у всех, как и женщины. Вообще не представляю себе жизнь без этих вещей. Вернее, будет бесполезная жизнь. Помните повесть Александра Сергеевича «Капитанская дочка», где Петр Гринёв общался с Пугачевым? Тогда ещё тулуп подарил ему. Начал Шамов. Ты про жизнь? Спросил Архипов. Да, вот я, все мы, мы ястребы. Там было про орла и ворона, уточнил Боков. Ястреб, орёл, какая вот разница, хищники пьют и наслаждаются горячей кровью, они клюют мертвечину. «И живут короткую жизнь. Зато какую, Андрюха!» — воскликнул Даниил. «Люди, от мертвых не меньше пользы, чем от живых!» — озвучил свое мировоззрение Ираш, но Архипов поставил точку, напомнив, для чего они в тяжелых костюмах пробираются по склону сквозь густой лес. Время шло, дорога давалась сложно. На расстоянии, которое можно было преодолеть считанные минуты, тратились часы. Группа продвигалась медленно, обходя каждое дерево и преодолевая поваленные стволы. Ощущения реальности не сохранились. Инфракрасная камера перенесла настоящую реальность в неосязаемую. Тяжелые шаги и дыхание в эфире играли с мозгом плохие шутки, то и дело выдавая фантазии за действительность. Каждому казалось, что они идут целую вечность, а аккумуляторы давно должны были сесть. Но, взглянув на часы, выясняли, что времени после заката прошло всего полтора часа. "Спы!" раздалось в наушниках, и тут же на мониторах полыхнул яркий свет, на мгновение ослепив людей, и сразу же потух. Радиостанции умолкли, возник звуковой вакуум. «Твою же!» — шепотом выругался Шамов и несколько раз постучал по шлему, пытаясь таким образом вернуть технику к жизни. Не получив должного результата, он несколько раз нажал кнопку включения и выключения камеры и мониторов. Снова не получив ожидаемого эффекта, он остановился. Вытянув руку, Даниил нащупал ствол дерева, несколько раз моргнул, но темень перед глазами не исчезла, наводя легкую панику. Вспомнив вводную Архипова про эффекты излучения, он решил проверить свои органы чувств. «Раз, раз, раз, два, три!» — произнес он. «Так, сам себя слышу. Крови в ушах не чувствую. Значит, внутреннее ухо и перепонки целы. А значит, я не оглох. Это уже хорошо?» — рассуждал он вслух. «Кто-нибудь меня слышит?» — выкрикнул он, тщетно нажимая на тангетку радиостанции. Ему никто не ответил, и тут же возникла мысль, что все погибли, он остался один. Понимая, что тревога и паника сделают только хуже, он медленно опустился на землю и прислонился спиной к стволу, стараясь дышать медленно и глубоко, дабы вернуть частоту сердечных сокращений в норму и начать трезво мыслить. Руками ощупал землю, пытаясь найти что-нибудь, кроме сухих веток и травы. Каждый из членов группы пребывал в той или иной степени потерянности. Все переживали схожие эмоции и испуганно стояли на месте. Буквально несколько секунд назад обстановка вокруг была ясна и понятная, но едва человек лишился зрения и слуха, Мир вокруг стал огромным, а сознание съежилось до размера с крупицу. Люди погрузились в страх и беспомощность перед собственными мыслями и фантазиями. Каждый понимал, что ничего существенного в лесу не изменилось. Лишь они сами превратились из грозных воинов в беспомощных котят. Даниил убрал автомат в сторону. Сейчас размахивать огнестрельным оружием было бы вершиной глупости, но чувство беззащитности снежной лавиной накрывали его и для пущей уверенности он крепко сжал в руке нож. Возможно, тактический нож, который он применял в основном для вскрытия жестяных банок с патронами или же тушенкой, мало чем помог бы при защите от зверя или иного существа, желающего ему смерти. Но ощущение твердой стали в руках давало призрачную надежду на самозащиту. Шамов клинком очертил вокруг себя невидимую границу и остался дожидаться перемены обстоятельств, так как сейчас от него практически ничего не зависело. У него был шеф, и по инструкции в такой ситуации рекомендовалось оставаться на месте и ждать дальнейших указаний. Только как эти указания будут поступать, Даниил не представлял. Он по памяти достал из кармана шарик витаминки и, поняв, что не сможет его съесть, выкинул от досады. Ваня в момент вспышки смотрел на спину Шибо, да так и остался стоять неподвижно. — Господи, господи, великий Архангель Михаиле! «Услыши глаз грешного раба своего, молящегося к тебе и призывающего на помощь мою имя твое Пресвятое. Ускори, щедрый, на помощь мою услыши молитву мою!» Быстро произнес он, не успев испугаться, и трижды перекрестившись, повернул голову в сторону, а поняв, что обстановка вокруг остается неизменной, выдохнул. Он протянул руку вперед в надежде обнаружить спину Шибу на том же месте, где видел его в последний раз, но рука прошла сквозь воздух, не встретив препятствия. Денис при вспышке рефлекторно выставил руки перед собой и наклонился, повернувшись спиной к источнику. Никаких толчков или ударов не последовало, лишь накрыли темнота и тишина, нагоняющие тревогу и панику. Быстро собравшись с мыслями, он почувствовал каждого из группы. У кого преобладали те или иные чувства, он не мог с уверенностью сказать, но все воспринятые чувства были на одном эмоциональном уровне и исключали неконтролируемые приступы. Зная Ивана, он сразу приписал ему ощущаемое чувство умиротворения и принятия ситуации. Страх его был настолько мал, что терялся на спокойном фоне. Прислушавшись снова, Архипов почувствовал угасающее чувство паники и сильное желание перебороть испуг. Немного подумав, он признал в этих чувствах Шамова. А вот третье чувство было насыщено злобой и яростью. Причем исходило оно от человека, ибо эмоциональное ощущение «шибо», сильно отличались от людских тем, что были более тусклыми на фоне ярких человеческих эмоций. Злость Денис приписал Андрею. Боков, в свою очередь, при вспышке излучения находился рядом с Ирашем, и Шибо, прежде чем крикнуть в радиоэфир предупреждения, схватил друга за руки и уткнулся ему в грудь. Это и спасло человека от панической атаки, поскольку рядом оказался тот, кто уверенно держал его руки. Но Боков разозлился на ситуацию и на Ираша за то, что тот больно тыкал ему под ребро, ориентируя на местности. Глаза Шибо, которым отводилась главная роль, не пострадали и оправдали возложенные надежды. Природу происхождения излучения он знал. Вторая звезда на его планете периодически подвергалась столкновениям с кометами и метеоритами, но из-за своих размеров не могла удержать их на своей орбите и небесные тела поглощались маленькой звездой, сопровождая соединение яркими вспышками на поверхности. Эти излучения для Шибо не были безболезненными, и после воздействия приходилось некоторое время ожидать и восстанавливаться, но сейчас он сумел защититься. Ночью в темноте он видел великолепно, а отсутствие звуков под защитой шлема его не смущало. Шибо подвел Андрея поближе к Денису, тот почувствовал, как спружинила земля, и вытянул перед собой руку, пытаясь найти подошедших. Ираш схватился за ладонь Архипова и соединил ее с рукой Белова. Оба выразили радость от встречи рукопожатием. Другого способа проявлять чувство не было, лишь тактильный. С оставшимися двумя членами группы Ираш поступил таким же образом. Сложнее всего пришлось Даниилу. Он после прикосновения едва не воткнул клинок в голову Шибо, лишь благодаря низкому росту последнего трагедии не произошло. Но Ираш был опытным воином, его не испугал короткий клинок человеческого ножа. Тем более он понимал, что человек поступает так не со зла. Действуя согласно инструкциям, Шибо собрал всех людей в ряд и соединил их между собой веревками метровой длины, которые каждый заблаговременно подготовил и прикрепил к поясу. Этого оказалось достаточно, чтобы группа не растерялась и люди держались вместе. Район нахождения предполагаемого источника вспышки Ираш увидел и, несколько раз дернув за веревку, как за поводье пошел впереди, вытягивая за собой колонну людей, временно лишенных слуха и зрения. Не успелши бы пройти даже пяти метров, как веревка натянулась, и колонна встала. Шедший за ним Денис остановился, собрав за собой всех остальных, которые по инерции уткнулись друг в друга. Ираш, осознавая тщетность вопросов, молча ждал... Архипов долго пытался руками что-то достать из кармана и, наконец, победив пуговицу, извлек небольшой предмет цилиндрической формы. Шибо никогда не видел такого и продолжал внимательно наблюдать. Человек повертел в руках вещь, нащупывая края, затем открутил колпачки с двух сторон и, подняв руки над головой, подтянул за тросик с колечком. Яркий пучок света зеленоватого оттенка с шипением устремился в небо, оставляя дымный след». Он на несколько секунд осветил лес вокруг себя и постепенно угас. Денис подержал опустошенный тубус в руках и, отбросив его в сторону, два раза дернул за веревку, сигнализируя Ирашу, что пора идти. Шибо находился в более выгодном положении, чем люди. Звуки он не слышал, защитные наушники их глушили. Но ночью прекрасно все видел, поскольку его глаза были приспособлены для этого. На его родной планете звезды излучали более широкий спектр световых волн, И со временем его предки адаптировались к этому, передавая из поколения в поколение более универсальное зрение. При ярком свете роговица покрывалась естественным фильтром, снижая чувствительность. Денис перестал сопротивляться обстоятельствам, принимая все как должное. Он морально был готов к этому, и теперь все свое внимание переключил на эмоции и чувства группы. Он ощущал каждого, все тревоги и возникающие страхи, помогая иногда преодолевать их, внушая уверенность. Никто из людей не знал о способностях своего командира, и внезапно возникающее чувство поддержки помогало им двигаться вперед, не впадая в панику. Ираш выбирал наиболее удобный маршрут, медленно обходя завалы и кусты. При движении по лесу проблем не возникало, если не считать того, что люди периодически спотыкались о корни или натыкались плечами на стволы деревьев. Проблемы начались, когда через два часа продвижения они спустились к подножью горы, Дальнейший путь проходил вдоль хребта Аваляк, и, добравшись до подошвы вершины абараж баш они должны были повернуть на запад, в сторону реки. Многочисленные валуны величиной с дом и выступающая скальная порода не позволяли идти быстро. Каждое препятствие приходилось обходить, делая большой крюк. Ноги людей то и дело запинались о камни, и в любую секунду кто-нибудь мог получить травму. Положение усугубляли участившиеся вспышки излучения. Люди в защитных шлемах не чувствовали их, а Ирашу необходимо было успеть спрятать глаза. Рисковать он не хотел, так как не только его жизнь зависела от него, но и жизни остальных членов команды. Единственным гарантом его спокойной жизни на Земле, на этой чужой для него планете, был Архипов. Только он мог обеспечить его безопасность. А возвращаться на родину Ираш не спешил. На планете Земля ему жилось комфортно. Благоприятный климат, вкусная еда и беспечное существование. С высоты он увидел местонахождение источника и теперь, не сворачивая, двигался к нему, ведя за собой остальных. Шибо держал в руке одну веревку, на конце которой, словно верблюд, за ним шел Денис, а в другой небольшой меч, похожий больше на мачете. Иного оружия у него не было. Автоматы были слишком громоздкими, а пистолет он не научился держать уверенно. Копье в данном случае было неактуально, поэтому он и взял короткий меч и сейчас с его помощью он прокладывал дорогу, рассекая высокую траву и мелкие ветки кустарников. После каждой вспышки излучения ему в голову приходила мысль оставить людей и самому быстро сходить и постараться уничтожить источник. Но минусов в этой задумке он находил намного больше, чем плюсов, и поэтому отгонял ее от себя. Люди шли, абсолютно дезориентированные по времени, Архипов старался считать шаги и каждые две тысячи запускал ракетницу для того, чтобы оповестить базу о своем местоположении. Сигнальные ракеты были зеленого и красного цвета, он заранее положил их в разные карманы, чтобы не перепутать. Шамов и Субботин вначале думали о времени и по ощущениям казалось, что уже рассвело. Но истина была далеко, а вокруг стояла глубокая ночь, что в принципе не мешало им продвигаться вперед, то и дело натыкаясь на препятствия. От этого оба получали крайне болезненные ощущения. Боков шел следом за Денисом, держась одной рукой за веревку, а второй – за лямки его рюкзака. Ощущение присутствия рядом кого-то своего носили успокаивающий характер, и Андрей, наконец, расслабился, стараясь больше думать о том, чтобы ровно поставить ногу и не напороться на ветку, но верил, что в скором времени эти слепые хождения закончатся.